пролежать вечно, если только не обнародовать их. Но тогда в своем рассудке усомнятся миллионы людей. Отвращение будет столь сильно, что некрасивые слова, невысокие цели никого не оправдают. Вожди превратились в отверженных. Каким сделали и его? С полдинга. Дэвид подошел к зданию Министерства обороны. Светло-коричневые колонны больше не олицетворяли для него мощь Ша. Одну лишь видимость ее, ничем не подкрепленную. Он остановился возле стола, за которым сидели дежурный подполковник и два сержанта. «Сполдинг, Дэвид», — тихо произнес он. «Ваш пропуск», — иначе был и полковник, и осекся. «Сполдинг? Меня зовут Дэвид Сполдинг. Я из Фарфакса». Спокойно повторил Дэвид. «Проверь свои бумаги, солдатик», — бросил сержанту. Сержант по левую руку от полковника молча сунул тому лист бумаги. Полковник пробежал его взглядом, поднял глаза на Сполдинга, тут же отвел их и жестом разрешил пройти. Сполдинг двинулся по серому коридору. Он ловил на себе взгляды искавшие погоны. Кое-кто нерешительно отдавал ему честь. Сполдинг не отвечал. 8 сентября 1939 года. Нью-Йорк. Два офицера в безукоризненно выглаженных мундирах через застекленный проем разглядывали горстку мужчин и женщин перед микрофоном в ярко освещенной студии. В помещении, где сидели офицеры, было темно. Вспыхнула красная лампочка. Из динамиков по углам темной комнаты застекленным проемом раздались звуки органа и голос, глубокий и зловещий. Там, где царит безумие, где взывают о помощи, рано или поздно появляется высокий, стройный Джонатан Тайн, всегда готовый вступить в схватку с силами зла, тайными и явными. Орган заиграл громче. Полковник Эдмонд Пейс бросил взгляд на своего товарища, старшего лейтенанта. «Ну как, занимательно?» — Что? — А, да-да, очень, сэр, очень. — Где он? — Вон тот высокий парень в углу, который газету читает. — Он играет тайна? Нет, лейтенант. По-моему, роль у него эпизодическая. Он играет испанца. — Эпизодическая? Испанца? — Изумленный лейтенант нерешительно повторил слова полковника. — Простите, сэр, но я не знаю, что и думать. Не пойму, для чего мы сюда пришли и чем... Тут он занимается. Я считал, что он инженер-строитель. Так и есть. Толстая пробковая дверь темной комнаты распахнулась. На пороге показался статный лысеющий мужчина в строгом деловом костюме. В левой руке он держал конверт, а правую руку протянул полковнику. Здравствуй, Эд. Рад тебя видеть. Стоит ли говорить, сколь неожидан твой визит? Не стоит. Как дела, Джек? — Лейтенант, познакомьтесь с мистером Джоном Райаном, бывшим майором английской разведки. Лейтенант сказал. — Сидите, сидите, — сказал Райан, пожав ему руку. Райан протиснулся между черными кожными креслами и уселся у застекленного проема рядом с полковником. — Как Джейн? — спросил он. — Как дети? — Они не взлюбили Вашингтон, сын тоже. Они предпочли вернуться в Лахву. А Синтие нравится, ведь ей всего восемнадцать. — А как ты сам? — спросил Райан. — Я в разведслужбе. — Ах, вот она что! — И я! — прокричала тем временем обрюзшая актриса. И отошла, фамильярно подтолкнув к микрофону хрупкого женоподобного парня. — Сплошные вопли, правда? Полковник не ждал ответа на свой вопрос. — Еще вой собак, бестолковая органная музыка, До чертиков стинаний и вздохов. Однако «Тайн» — наша самая известная программа. Признаюсь, ее слушаю и я. Со всей семьей, с тех пор, как мы и вернулись в столицу. А знаешь, кто пишет для нас большинство сценариев? Поэт. Лауреат Пулицеровской премии. Быть не может. Отчего же? Мы хорошо платим, а с публикацией стихов не проживешь. Но как он оказался здесь... Полковник кивнул на высокого темноволосого мужчину, который теперь отложил газету и стоял, прислонясь к белой, обитой пробкой стене. «Понятия не имею. Пока ты не позвонил, я не интересовался, чем он занимался раньше».